— сказал он Раулю, и, обняв его, знаком предложил сесть. — Да, — ответил молодой человек, — и я умоляю выслушать меня с тем благосклонным вниманием, в котором вы мне никогда не отказывали, — говори, Рауль. — Скажу вам все прямо, без предисловий, недостойных такого человека, как вы. Луиза де лавольер в Париже. Она фрейлина принцесса. Я хорошо проверил свои чувства. Я люблю...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 Твоя страсть очень сильна, и если, несмотря на мое нежелание, ты продолжаешь стремиться к этому союзу. Рауль провел по лбу дрожащей рукой, отирая выступившие капли пота. Атос посмотрел на него, и в глубине его души зашевелилось сострадание. Он встал. — Хорошо, — сказал он, — мои личные чувства ничего не значат, когда дело касается твоего сердца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 Что король расположен ко мне, тем лучше. Но умоляю вас, — продолжал Рауль, — не будьте со мной так серьезны, так сдержанны. Не заставляйте меня сожалеть о том, что я поддался чувству, которое во мне сильнее всего. Ты второй раз говоришь мне об этом, Рауль. Это лишнее. Ты просил формального согласия, я его дал. Не будем больше говорить на эту тему. Пойдем, я тебе покажу мои новые посадки, Рауль.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 Наследственной ненависти. «Посмотри, Рауль, на эту чудесную грядку ландышей», — сказал Атос. «Посмотри, как им полезна тень и влажность. В особенности тень листьев-кленов, Между зубцами которых проникает тепло, но не лучи солнца». Рауль остановился и закусил губы. Потом, чувствуя, что кровь приливает к его вискам, Мужественно сказал «Граф, умоляю вас, объяснитесь».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 ты из благородного рода граф вскриичал рауль поддавшись первому порыву на днях мне бросили упрек что я не знаю имени моей матери ос побледнел потом сдвинув брови высокомерно вымолвил мне нужно знать что вы ответили о простите простите пробормотал молодой человек утратив все свое возбуждение что вы ответили?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 «За Дона Диего? Его имя?» «Дон Диего, персонаж трагедии Корнелли Сид, поручает своему сыну Родриго отомстить за нанесенное ему оскорбление, примечание редакции». «Вы этого требуете?» «Я хочу его знать». «Викон де Вард». «А, — спокойно сказал Атос, — хорошо, я его знаю. Но наши лошади готовы. Мы выйдем не через два часа, а немедленно».